Глава 13. Нечто необходимое. Руби велели сидеть на жесткой металлической скамье и ждать, пока кто-нибудь не отменит это распоряжение. «Примерно десять минут». Ей даже не дали полотенце и не вернули ее кроссовки. «Несомненно, ей придется отчитываться какому-нибудь мозговитому суперфрику, который будет втолковывать ей всякую чушь о ее навыках, эго, мотивации, бла-бла-бла...» Честно говоря, Руби была не в восторге от такой перспективы. С ее точки зрения это было пустое сотрясание воздуха. Смысл в том, может она сделать что-то или не может, но ведь она смогла. Так зачем об этом говорить? Десять минут тянулись очень долго. Потом кто-то пришел и проводил Руби к серой двери, а дальше вниз по одноцветному спиральному коридору. В пункте назначения ждал другой агент, тоже одетый в белую рубашку с короткими рукавами, коричневые брюки и коричневый галстук — Он сидел за серым столом, перебирая бумаги. «Здравствуйте, мисс Редфорд», — произнес он, поднимаясь на ноги. «Я агент д ж и л Закончила за него Руби. Вид у него был удивленный. «Я у з н а л ваш голос с того разговора по связи», — пояснила Руби. «У тебя хороший слух», — кивнул агент д ж и л с а д и с ь Руби с и л а и стала ждать, пока д ж и л заговорит. Он переложил еще несколько бумаг, потом откашлялся и, наконец, перешел к делу. «Ты сильно рисковал во время испытания», — сказал он. «Скажу честно, я не ждал, что ты доберешься до пары предметов, учитывая, как высоко они были». «Вы хотите сказать, что я слишком низкая, сэр?» — осведомилась Руби, и выражению е е лица даже не н а м е к а л о что это могла быть шутка. «Я хочу сказать, что ты, несомненно, воспользовался моим советом и поработал над своей физической подготовкой». Ты забралась довольно высоко, учитывая... Учитывая... Ну, не прими за оскорбление, Редфорд. Прощаю, авансом отозвалась Руби. д ж и л похоже, был в некотором замешательстве, однако, отпив глоток воды, продолжал. Дело в том, что есть одна проблема. Какая? Я справилась без единой осечки, так? Да. Подтвердил агент Джилл. «Я с д е л а л это быстро, так?» «Быстро». «Я собрала все пять предметов, как было сказано в головоломке. Пять вещей». «Пять вещей, да», — согласился агент Джилл. «И?» «Что?» «Ты кое-что упустила». «Вы меня запутали». «Тебе нужно было собрать правильные пять вещей». Агент Джилл взял в руки последний объект, серебристый цилиндр. Он сиял в свете настольной лампы». Руби ничего не понимала, пока взгляд ее не упал на надпись с одной стороны серебристого цилиндра. «Бомба!» — глотила надпись. «Как я могла этого не заметить?» — спросила она скорее у себя, чем у экзаменатора. «Многие не замечают», — ответил д ж и л в ы говорите об избирательной слепоте? Когда слишком сосредотачивается на общей задаче, у п у с к а е т из вида детали?» да Поэтому некоторые люди терпят неудачи. Но в т в о е м случае, думаю, это случилось потому, что ты была безрассудна. Ты вообще потеряла сосредоточенность, увлеклась. Руби смотрела на него хмурясь. "Но я, ты упустила ещё и это". Он положил на стол фотографию. На ней была водокачка, Водяную цистерну, которой Руби преодолевала вплавь, на боковой стене башни огромными буквами было написано «Токсично», а ниже изображен череп и кости. Как она могла не заметить это? «Если бы ты увидела предупреждение», — продолжил д ж и л т ы воспользовалась бы лестницей, прислоненной к цистерне, втянула бы ее наверх и перекинула бы поверх цистерны, превратив ее в мост». «Должен сказать, именно этого я от тебя и ожидал, учитывая твою репутацию». А, у Руби не было слов, зато а г е н т а Джилла были. К тому же, если бы ты просто обошла вокруг здания, на крыше которого лежал фонарик, ты нашла бы дверь. Связка ключей, н а й д е н н а й тобой, позволила бы тебе открыть эту дверь. И ты могла бы просто подняться на крышу по лестнице, вместо того, чтобы лезть по стене, вызвать обрушение крыши и преградить себе путь к крышке люка и предмету номер три. Ой, выдохнула Руби. Джилл пристально посмотрел на нее. «Действительно, ой. Судя по увиденному, я прихожу к выводу, что ты страдаешь странным отсутствием боязни за собственную жизнь. Этот беспечный подход заставляет тебя действовать скорее импульсивно, чем обдуманно. Ты реагируешь вместо того, чтобы принимать решения. Твои действия рискованы, и в полевых условиях это может стать смертельно опасным. Скажу честно, я ожидал от тебя не такого провала». «Вы ожидали, что я провалюсь?» — спросила Руби. — Да, но совершенно иным образом. Мы не думали, что ты совершишь финальный прыжок. То есть мы предполагали, что ты попытаешься, но, видишь ли, это расстояние несколько больше, чем то, на которое ты могла бы прыгнуть. Предполагается, что кандидат оценит риск, сочтет его слишком большим и найдет менее опасный путь. Но ты перепрыгнула, и это очень удивило меня. — Что тут скажешь? — сухо ответила Руби. «Я очень хорошо прыгаю». «Или тебе очень повезло?» – парировал агент Джилл. Он кашлянул и снова стал перебирать бумаги. «В другой ситуации ты была бы переведена на третью стадию программы подготовки полевых агентов, и тебе назначили бы курс тренировок по скалолазанию без снаряжения в каньоне Сухой реки. Однако ты не можешь получить рекомендации для дальнейшей работы в полевых условиях или обучения на третьей стадии». «Что?» «Извини». «Но я уже была отстранена. Я думала, что это испытание нужно, чтобы снова включить меня в программу». «Невозможно», — ответил д ж и л т о л ь к о не с нынешними баллами за испытание. Ты подвергаешь опасности себя и, возможно, подвергнешь опасности других, если не будешь ценить собственную жизнь». «Что вы имеете в виду?» — спросила Руби. «Из-за того, что я не боюсь, я стану кому-то помехой?» «Ты уже помеха», — поправил ее Джилл. «Твое явное неумение бояться влияет на твою способность судить верно, и мы не можем рисковать тобой во время полевых операций. Кроме того, у тебя есть родители». «Можно подумать, у кого-то их нет». «У вас вот есть?» «Это другое дело», — возразил агент Джилл. «Они не ждут меня дома со стаканом молока и тарелкой печенья». «Что? Вы думаете, мои меня ждут?» — фыркнула Руби, закатывая глаза. «Мне 13 лет, а не три годика». Для того, что испытывала Руби, слово «разочарование» было слишком слабым. Скорее подошло бы «ярость». Агент д ж и л направил ее на обследование к психологам спектра, и сейчас Руби сидела в тихом, сплошь заставленном книгами кабинете доктора Селгуда. Ей все-таки дали полотенце, и теперь она сердито вытиралась. Кроссовки ей пока так и не вернули. Доктор Селгуд. т в о е состояние, Редфорд, это синдром, которым иногда страдают люди, выжившие в практически смертельной ситуации. У него нет названия. т е кто испытал этот синдром, практически не обследовали, но я называю это «эффект чуда». У меня был пациент, который связывал это с постоянным присутствием рядом с ним ангела-хранителя. Этот человек не боялся ничего и никого». Руби. «И что с ним случилось?» Доктор Селгут. «Он погиб». Руби. «Ангел был в отпуске». «Доктор Селгут». «Никто не может одолеть смерть. Сейчас ты переживаешь своего рода эйфорию. Ты не веришь в то, что можешь умереть». «Руби». «До сих пор же не умерла». «Доктор Селгут». «Это не значит, что этого не случится». «Руби». «Кажется маловероятным». «Доктор Селгут». «И поэтому ты рискуешь собой?» «Руби». «Чем больше я рискую, тем менее мертвый себя чувствую». Доктор с е л г у т Да, но ирония заключается в том, что с тем большей вероятностью ты можешь стать мёртвой, если это продолжится. Руби. Я в этом не уверена. Доктор с е л г у т Как так? Руби. Однажды я читала книгу про мальчика, который верил в то, что у смерти есть своя степень вероятности, что-то вроде оценки того, насколько велик риск. Он читал, что если однажды с тобой случилось что-то невероятное, допустим, на твой дом упал самолет или ты упал с обрыва и попал при этом в лесной пожар, то этот конкретный риск уже не повторится, потому что по теории вероятности такие вещи не случаются дважды. Доктор с е л г у т Ты говоришь о статистике, однако ты лучше, чем кто бы то ни было, должна знать, что один факт падения самолёта на твой дом не означает, что этого не произойдёт снова. Руби. Верно, но это уже будет полное невезение. Доктор с е л г у т А ты считаешь себя везучей? Руби. Я бы сказала, что немногим удалось спастись с такой гигантской сковородки. Доктор с е л г у т Ты также можешь припомнить тот случай, когда едва не была погребена заживо под грудой песка. Руби. «Или тот случай, когда была парализована укусом медузы, едва не съедена заживо акулами...» «Доктор с е л г о т «И до тебя не доходит, что ситуации, в которые ты себя ставишь, едва не привели тебя к смерти? И что причина, по которой ты спаслась и выжила, отчасти заключается в твоей подготовке и наличии у тебя кое-какого весьма продвинутого снаряжения, а отчасти в том, что кто-то в последний момент приходил тебе на помощь?» Руби. Но я бы сама не сформулировала это лучше, док. Вряд ли я погибну, когда все сходится в мою пользу. Доктор Селгут. И да, во время испытания ты проплыла через цистерну с отравленной водой, а потом забралась на кран, чтобы схватить бомбу. Руби. Да ладно, это ж было испытание. В жизни такого не бывает. Доктор с е л г о т А если бы было? Руби. Но не бывает же. Доктор Селгут, обрыв высотой в тридцать футов был настоящим. Руби, вы хотите сказать, что внизу не лежал какой-нибудь огромный надувной матрас, чтобы подстраховать меня? Психолог вздохнул и закрыл папку, которую листал. Доктор Селгут, наверное, тебе следует еще раз прийти ко мне. Ты не против, если я запишу тебя на прием? Руби... «Если вам так нравится болтать со мной, то разве я могу лишить вас такого приятного времяпровождения?» Она улыбнулась, скрипнув при этом зубами. Когда р о б и вышла из кабинета психолога, ее кроссовки ждали ее прямо за порогом, совершенно сухие. Она надела их, осмотрелась по сторонам и на мгновение задумалась. Затем, вместо того, чтобы повернуть налево, ей спуститься на лифте в приемную, где сидела Базз, Руби свернула направо и быстро спустилась по аварийной лестнице на оранжевый уровень. Она остановилась у двери хранилища снаряжения, посмотрела на часы, набрала точное время. Это был шифр к открыванию двери. Или, по крайней мере, должен был быть им, однако дверь не отворилась. Вот подлюги. но Мозгу у нее защелкало. «Фрагорн!» пробормотала она это наверняка твоих рук дело. К Фраорну обращались если кому-то из спектра нужно было поменять ш и ф р или срочно усилить меры краткосрочной безопасности. Но шифры куда лучше работают, если их устанавливает кто-то незнакомый, а к несчастью для ф р а о р н а р у б и знала его достаточно хорошо. Она предположила, что причиной смены кода на двери хранилища скорее всего было то, что именно ее. Руби Редфорд не хотят пускать внутрь. Фрорн это должно было порадовать. Он наверняка был просто счастлив от мысли, что малявки Редфорд перекроют доступ. Поэтому она спросила себя, что сделал бы Фрагорн. И, вспомнив свой недавний разговор с ним, неожиданно сообразила. Он ни за что не устоял бы. 45 миллионов 902 тысячи 314. Её номерное испытание, цифры, ставшие свидетельством провала. Она набрала их на ц и ф р о в о й п а н е л и и дверь с щелчком открылась. «Люди могут быть такими предсказуемыми», — подумала Руби. Она без проблем нашла то, что ей было нужно. Она смотрела на них так много раз, что сумела бы найти их закрытыми глазами. 20 секунд спустя предмет номер 202 был надёжно упакован в её рюкзак». Руби не чувствовала ни капли вины за это. Они были ей нужны. Их должны были выдать ей. И в конце концов, кто еще мог их носить? В конце концов, она не могла повсюду раскатывать на скейтборде и уж точно не могла доехать на нем до каньона Сухой реки, куда намеревалась отправиться. Ботинки убегайки. Нажмите зеленую кнопку подошвы левого ботинка, чтобы превратить их в роликовое. Нажмите красную кнопку у подошвы правого ботинка, чтобы активировать двигатели. Максимальная скорость 91 миль в час, расстояние пробега примерно 7 миль. Осторожно, может вызвать перегрев и ожоги ступней. Избегайте использования на пересеченной местности. Когда-то эти ботинки принадлежали юнному Брэдли б е й к е р у а теперь просто собирали пыль в витрине. С точки зрения Руби это было неправильно. Она закрыла стеклянную крышку, надеясь, что никто не заметит пустое место. Точнее, она сомневалась, что кто-то его заметит. Правило 18 Люди часто упускают из виду очевидное. Она уже собралась уходить, когда на глаза ей попалось нечто необходимое, как сформулировала бы ее мать. С виду это был всего лишь маленький серебристый ранец, но когда Руби... прочитала описание к нему, то поняла, что это ужасно крутой и чрезвычайно полезный предмет снаряжения. «Крылья-планер. Просто наденьте ранец поверх одежды, убедитесь, что ранец ничем не прикрыт. Для активации техноволоконных крыльев спрыгните с высоты минимум в 20 футов и в момент начала падения нажмите красную кнопку, расположенную на правой лямке. Если крылья откажут...» Примечание о том, что делать в случае отказа крыльев, отсутствовало. Низ листка был оборван. Но Руби решила, что крылья не подведут, а если такое случится, она что-нибудь придумает, пока будет падать. Маленькая оранжевая карточка, прикрепленная сбоку крыльев планера, несомненно, гласила, что этот предмет нельзя брать без разрешения и прочее бла-бла-бла. Руби прикинула, что если ей придется отвечать за то, что она взяла без спросу один предмет, то она тем она успехом с же Может ответить и за два предмета сразу. В конце концов, спектр так волнуется, что она откуда-нибудь упадет, так почему бы ей не подготовиться к таким случаям? Несомненно, взяв крылья планер, она поступает поистине ответственно. Так с а м о Руби расценивала ситуацию. Снявши голову, по волосам не п л а ч е т подумала она, направляясь обратно к выходу.